Глава пятая. «Хантер вернулся!» Восторженное придыхание в голосе у кого-то из девочек, обслуживающего персонала, заставило меня невольно вздрогнуть и оторвать взгляд от огромного окна ресторана клуба «Аделанта», открывающего панорамный вид на поле для конного пола. Что я делала вместо того, чтобы натирать целую гору бокалов перед предстоящим вечерним банкетом? «Правильно», Неотрывно пялилась туда, куда смотреть мне и вовсе не следовало. Но глаза сами собой мгновенно выхватили из команды игроков Стронгвилл поджарую фигуру ее лидера в голубом поло на нетерпеливо горцующем серебристо-сером жеребце и на нем же остановились надолго. Сглатываю, пересиливая бешеное сердцебиение, пытаюсь незаметно дышать. Тут хочешь не хочешь, куда взгляд не направь, всюду уткнешься в Хантера Истона Хейтса, особенно когда ищешь его. Говорят, что он вернулся только из-за финалов промежуточных игр в рамках турнира. Хелен Дэвис, одна из официанток, подхватила эту волнующую всех тему, и картинно вздохнула. А из Лондона приехал не один, а с какой-то столичной штучкой, и кажется, у них там все серьезно. Мари пихнула ее локтем в бок и закатила глаза красноречиво, предлагая ей заткнуться. Я пожала плечами, словно меня это касалось меньше всего. Отвернулась от окна и опять принялась натирать бокалы до характерного скрипа чистоты с удвоенной силой. С появлением Хантера в Карлайле в моей жизни ничего не поменялось, на первый взгляд. Теперь я работала официанткой в зале. После встречи на старой электростанции Уиллоу Холм Чейз Бэнкс быстренько убрал меня с поля, из глаз Хейта, потому что с того дня он ни разу не появился в ресторане клуба. Видимо, я была настолько ему неприятна, раз он даже перестал здесь ужинать. Я же каждый день с тряпкой в руках, размазывая несуществующую грязь по чистым стеклам, наблюдала за игрой, и, разумеется, не могла не видеть его. И ее ту самую жгучую брюнетку, которую он теперь повсюду таскал за собой. «Интересно, как ко всему этому относится Ребекка? Хотя это ведь теперь не моя головная боль. Почему я вообще об этом думаю?» После сигнала об окончании четвертого чакера Хантер подъезжал к кромке поля, спешивался и подходил к своей брюнетке за победным поцелуем. И делал это чрезвычайно показательно. Впутывая руку в ее волосы на затылке, притягивал к себе, вжимая в свое тело. Кусал пухлые губы, подзавистливые вздохи женской половины зрителей и звуковое сопровождение одобрения парней по команде. Я имела несчастье и видела их не только там, еще на парковке. Как новое испытание для и без того расшатанной нервной системы. Они целовались на капоте его ярко-красной спортивной «Ламборгини Урус». Эти двое не стеснялись и публично демонстрировали свои чувства так, чтобы ни у кого не осталось сомнений. Между ними двумя были отношения. От болючего ощущения дежавю выворачивало наизнанку. Всё это мы недавно проходили. Увы, такова жизнь со всеми ее обидами и недосказанностями. Во всей своей паскудной красе. Не сказать, чтобы после всего, что с нами произошло, я глупо еще на что-то надеялась. Просто видеть рядом с Хантером другую девушку, да еще такую, которая, честно признаться, во многом меня превосходила, было больно. И за дня в день я убеждала себя, что со временем должно стать легче. Наверное. Точно должно. Только легче не становилось. Наоборот, внутри все болезненно сжималось, поэтому мне приходилось прилагать все силы, чтобы не дать волю подступающему горлу слезам. Остаток дня прилетел незаметно. Всего-то и нужно было завалить себя работой ровно настолько, чтобы не осталось времени ни на что другое. Вечером я стояла на кухне вместе с остальным обслуживающим персоналом клуба, перед расхаживающей взят вперед Беверли Паттон, которая обводила нас придирчивым взглядом, выискивая недочеты от глаженных до бритвенной остроты стрелок на униформе. Все было готово к банкету по случаю торжественного открытия финалов турнира International Polo Cup. «Шоу начинается», — сказала она, открывая и придерживая нам дверь, ведущую в зал ресторана. «Ребята с закусками и напитками за дело. Не подведите меня. Однако внушительная премия, как Ладу, гораздо эффективнее должна замотивировать всех вас на результат». Я, как и все, ловко подхватила тяжелый поднос шампанским и уже хотела было покинуть кухню следом за Хелен и Мари, когда меня остановил неожиданный вопрос Беверли. «Что-то случилось? Инна, если честно, выглядишь ты неважно». Все отлично». Я постаралась улыбнуться как можно шире. «Просто немного устала. Можно мне вместо премии дополнительную порцию нервных клеток, а то те я уже успела потратить». Она не ответила, однако покачала головой. Мы выходили по одному, и каждый шел своим маршрутом. Моим оказался большой круг зала по часовой стрелке, захватывающий только крайние столики. Он достался мне не случайно, а с намерением предотвратить возможное столкновение с Ребеккой, которая, несомненно, предпочтет быть в центре событий, а значит займет одно из центральных мест. Оставалась надежда, что в такой толпе она могла бы и вовсе не заметить меня. Таков был наш план». Я надеялась, что он сработает».